Глава 20. Джордж проснулся на следующее утро с тяжелым сердцем. Солнце светило, птицы весело распевали, но это не развлекало его. Природа всегда бесчувственна по отношению к человеческим желаниям. Она смеется, когда мы плачем. Вскоре явился Реджи Бинг. Судьба не могла более тонко насмеяться над Джорджем. Терновый венец страданий заставляет особенно вспоминать счастливые времена. И вид Реджи Бинга в этой комнате напомнил ему, что в последний раз, когда они беседовали за этим столом, он, Джордж, был счастлив как дурак, в то время как Реджи был подавлен заботою. В это утро Реджи был яснее солнечного света и веселее поющей птицы. «Хеллоу! Прекрасное утро, не правда ли?» — заметил Реджи. Солнечный свет, птицы, так сказать, все в лучшем виде и так далее, если вы понимаете, что я хочу сказать. — Я чувствую себя двухлетним ребенком. Джордж, чувствовавший себя старше лет на девяносто, содрогнулся в душе. Это было больше, чем человек мог вынести. — Я хочу сказать, — продолжал Реджи, рассеянно беря ломтик хлеба и намазывая его вареньем, — это дело с женитьбой и тому подобная ерунда. Скажите, как обстоит дело? — Не дурная идея заняться этим вплотную. Или вы другого мнения? Джордж скорчился, как будто у него в ране повернули нож. С него уже было достаточно видеть счастливого человека, уплетающего хлеб с вареньем, но слушать, как он говорит о женитьбе... — Ну ладно, будь что будет, — сказал Реджи весело жуя и, разговаривая грубым веселым голосом, — Я сегодня женюсь и очень счастлив. Джордж стряхнул с себя уныние. — Что? — Именно так, дружище! Джордж вспомнил о долгей вежливости. — Поздравляю вас. — Благодарю вас, старина. «Не без заставания. Я счастливейший из смертных. Я даже не понимаю, как я мог жить до сих пор». «Не слишком ли это внезапно?» Реджи оглянулся немного испуганно и с таинственным видом. «Я готов сказать, что это действительно внезапно. Это случилось так неожиданно. Одним взмахом и чертовски секретно. Если бы это дело было разглашено, нет никакого сомнения, что оно могло бы повернуться иначе. Видите ли, в чем дело, приятель? Я женюсь на мисс Фарады. Жизнь — странная штука, не правда ли? Ну, то есть я хочу сказать, что все очень странно и тому подобное». «Очень», — согласился Джордж. «Могло ли прийти кому-нибудь в голову неделю назад, что я буду сидеть в этом кресле и просить вас быть моим свидетелем при бракосочетании? Подумайте только, неделю назад я даже не знал вас. А если бы кто-нибудь сказал мне, что Алиса Фарадой выйдет за меня замуж, я смеялся бы как сумасшедший». «Разве вы хотите, чтобы я был свидетелем?» «Безусловно, если вы ничего не имеете против. Видите ли, — продолжил он конфиденциальным тоном. — Дело обстоит так. У меня, конечно, уйма товарищей в Лондоне и его окрестностях, которые были бы счастливы принять участие в моей свадьбе. Но вы знаете, дело-то в том, что их матери — приятельницы моей матери. А я не хочу, чтобы они имели неприятности из-за того, что помогут мне в моем маленьком торжестве. Вы понимаете, что я хочу этим сказать? Вы совершенно другое дело. Вы не знакомы с моей матерью, так что для вас... не имеет никакого значения если она будет осыпать вас проклятиями Редж задумался конечно это самый счастливый день в моей жизни продолжал он я не говорю что это не так но знаете как обстоит дело нет никакого сомнения что парень не показывает себя с лучшей стороны когда женится я хочу сказать что он более или менее напоминает боязливого осла и я совершенно убежден что не удержался бы от удара если бы заметил что кто нибудь вроде джека Ферриса или Ронни Фейт Джеральда старался бы подавить смешок за моей спиною. Итак, если вы склонны рискнуть и помочь мне, пока дело не закончится, я буду вам вечно благодарен. Где вы собираетесь венчаться? В Лондоне. Алиса улизнула туда прошлой ночью. Это было легко, потому что, по счастью, старый Марш Мортон уехал в город вчера утром. Никто не знает, зачем. Он ездит в Лондон не чаще, как раза два в год. Она должна встретить меня в Савойне. И дальнейший план таков, что мы отправимся в ближайшую регистратуру и оформим наш брак. Я надеюсь, что мне удастся убедить вас поехать со мной. Ну, соглашайтесь, приятель. Джордж размышлял. Раджи ему нравился, и не было никаких причин отказать ему. Правда, в настоящем его настроении было бы мучением присутствовать при брачной церемонии, но это не должно было мешать помочь приятелю. Я согласен, сказал он. Милый друг. — Я не знаю, как благодарить вас. Я думаю, это не затруднит вас и не помешает вашим планам или чему-нибудь в этом роде. — Никоим образом. Я как раз собирался сегодня в Лондон. — Вы не можете попасть туда скорее, чем на моем автомобиле. Но, между прочим, я забыл вас спросить, как подвигается ваше дельце. Надеюсь, все идет хорошо? — Ну, до некоторой степени, — сказал Джордж. Он не был склонен посвящать Реджи в свои заботы. Конечно, ваша забота не такова, как была моя. Именно я хочу сказать, что Мот любит вас. И все, что вам нужно сделать, это придумать, как бы нанести надлежащий удар всей семейке. Как жаль, что вам не нужно, как пришлось мне, добиваться любви девушки. Потому что клянусь Богом, — сказал он, воодушевляясь. Я мог бы помочь вам в этом. Я хорошо изучил это дело. Джордж мрачно улыбнулся. Вы могли бы помочь мне? Скажите, в чем дело? Но ведь вы не нуждаетесь в этом. — Нет, конечно, нет, — Раджив взглянул на часы. — Мы должны выехать не позже, чем через четверть часа. Я не хочу опаздывать. По-видимому, с бы много возни. Насколько я мог выяснить, если вы являетесь после определенного часа, заведующий регистрацией объявляет вам, что вы промахнулись и должны прийти завтра. Однако мы, безусловно, будем вовремя, если не случится какого-нибудь крушения. На что, однако, мало шансов. Я с семи утра в своем автомобиле, и он в полном порядке. Масло, бензин, вода, воздух, болты, гайки, карбюратор. Все в наличии и в порядке. Я смотрю за ним, как за маленькой сестренкой. Словом, как я вам уже сказал, я получил нужные указания. Неделю назад я и понятия не имел об этом деле. А теперь посмотрите на меня. Вы видите перед собой опытного человека. Все началось в ночь бала. А там был большой бал, вы знаете? По поводу совершеннолетия Перси. Тут случилась совершенно странная и необычайная история. Я был поставлен в самое неприятное положение. Я не хочу сказать, что это был единственный случай и тому подобное, потому что, когда я был еще школьником, у меня была привычка совать повсюду свой нос при каждом празднестве и усилении. Но странность на этот раз была в том, что я показал это. До тех пор мне говорили, что я такой парень, в котором абсолютно было невозможно открыть признаков опьянения. Однако в ночь бала я слишком наполнил свой радиатор. И видите ли, дело в том, что я нарушно выпил лишнее, чтобы иметь достаточно бодрости просить руки Алисы. Я не знаю, каков ваш опыт, но мой таков, что делать предложение может лишь человек, который слегка пьян. Я часто думал, каким образом могут происходить браки в сухих штатах Америки. Словом, как я вам сказал, в ночь бала случилась очень странная вещь. Я думал, что одним из лакеев были вы. Он мышленно остановился, чтобы его слова произвели больше впечатления. И оказалось, — сказал Джордж, — абсолютно нет. В этом заключается вся странность. Он выглядел, как ваш близнец. У меня нет брат-близнеца. Нет, я знаю, что вы думаете. Но то, что я хочу сказать, это, что он выглядел, как ваш брат-близнец, выглядел бы, если бы вы имели брата близнеца Словом. Я перекинулся парой слов с этим парнем, и после короткого разговора стало ясно, что я был совершенно пьян. Алиса была в это время со мною, и она также заметила это. Вы могли бы подумать, что это могло отвратить девушку от такого человека и тому подобное, но нет. Никто не мог быть более сочувствующим. И она потом призналась мне, что именно то, что она видела меня в затруднительном положении, изменило все дело. Я хочу сказать, что... Она решила спасти меня от самого себя. Знаете, каковы иногда девушки? Сущие ангелы всегда стараются вытащить головешки из пожарища. Могу вам сказать, что доброе семя было брошено как раз в эту ночь. А таков ваш рецепт. Вы хотели бы посоветовать будущему шаферу купить ящик шампанского и свадебный подарок и приступить к делу? «После этого оставалось бы только разослать приглашение», — Реджи покачал головой. «Ничего подобного. Вам нужно было бы много больше. Это только начало. Вам надо было бы только следовать правильным указаниям. Дело в том, что большинство людей сделало бы промах. И я сам тоже, наверное, сделал бы промах. Если бы не другой, чрезвычайно странный случай. Имели ли вы когда-нибудь... Как вы называете это... Я забыл это слово. «Головную боль». подсказал Джордж. Нет, анонимные письма. Вот что я хотел сказать. Это очень странная вещь. И я не могу понять до сих пор, откуда, черт возьми, они получались. И как раз в это время я стал получать целые кипы писем от какого-то неизвестного парня, который даже не подписывал своего имени. Вы хотите сказать, что письма были анонимные, сказал Джордж. Да, я получал их иногда по два-три в день. Когда бы я не входил в свою комнату, я находил анонимное письмо на туалете. Оскорбительные, а? «Были ли эти письма оскорбительными? Анонимные письма обыкновенно бывают такими. Как раз наоборот. Они заключали ряд превосходных указаний, как поступать человеку, который хочет добиться девушки». «Это звучит так, как будто кто-нибудь хотел научить вас приемом джиу-джитсу по почте». «Были прямо поразительные. Вроде сделайте себя необходимым для нее в мелочах, изучите ее вкусы и так далее, и так далее. Говорю вам, приятель». Я скоро перестал думать о том, кто посылает их мне, и старался поступать согласно даваемым указаниям. Они действовали чудесно. Последнее пришло вчера утром и было венцом всего. Оно касалось того, как следует поступать робкому влюбленному. Технические указания. Как держать ее руку и как говорить с ней наедине, и как быть искренним и настойчивым и дать сердцу доказать остальное. Случалось ли вам прикупать одну карту, когда нужно получить флэш рояль и действительно получать нужную карту? — Со мной был такой случай, когда я был в Оксфорде, и, клянусь, это письмо дало мне то же ощущение. Я не колебался. Я следовал указаниям. Что-то говорило мне, что я выиграю. Реджи задумался. — Я бы хотел знать, кто посылал мне эти письма. Я бы хотел послать ему свадебный подарок. Или кусок кренделя. Или что-нибудь подобное. Хотя я полагаю, что там не будет никакого кренделя, так как свадьба произойдет в регистратуре. — Вы можете купить лепешки, — посоветовал Джордж. — Я думаю, что никогда и не узнаю. — Ну, как насчет того, чтобы двинуться? — Вы ничего не будете иметь против того, если я от времени до времени буду напевать в дороге? Я так безумно счастлив. — Ничего, если это не нарушит правил движения. Реджи бесцельно в экстазе ходил по комнате. — Это странная вещь, — сказал он задумчиво. — Я как раз вспомнил, что когда был в школе, я часто напевал свадебную песню. Не помню, как она называется. Прекрасная песенка. Я думаю, вы знаете ее. Она начинается динг-донг, динг-донг. И к этому припев... Торопитесь, потому что... на Это день моей свадьбы. Однако уже довольно поздно. Поехали? Я готов. Хотите, чтобы я взял с собой немного риса? Благодарю вас, дружище. Нет. Чертовски опасная штука этот рис. Хуже шрапнели. Взяли вашу шляпу? Все готово. Я жду вас. «Ну, пускай теперь начнется торжество. динг данг «Торопитесь, потому что сегодня день моей свадьбы, и невеста, черт возьми, я не могу себе представить, что невеста делает!» «Вероятно, пишет вам записку, что раздумала». «О, боже!» — воскликнул Реджи. «Едемте скорее!»